Письмо. Раздел периодической системы событий. Мой друг, в котором уже появился человек прекрасный, работал туристическим инструктором. Шли они через один из Алтайских перевалов. Оставалось всего две ночёвки, всего два перехода, как назло поднялась температура воздуха. В горах потеплело, резко повысилась опасность схода лавины. Тут ж не до шуток. Ждать нельзя. Как говорится, ноги в руки и уноси ноги. Собрались всей группой у костра ночью, поговорили спокойно и решили с первыми лучами солнца начать движение, чтобы за один переход пройти опасную долину, перевал и добраться до базы. От лишнего груза освободились, закопали банки с тушенкой, спят кледрова. Югзаки её очистили по максимуму, чтобы легче было идти. Да вот беда. Она, как говорится, одна не приходит. В группе оказалась очень слабая девушка. Вроде и шла по началу как все, да, на втором переходе как будто воздух из неё спустили, скисло. Потом оказалось, что и с сердечком у неё не всё в порядке. И мальчику любимый охладил. Короче, ложилась одной, другой. Девчонка и обычный переход еле выдерживала. Моему другу-инструктору чуть не на руках приходилось тащить её вместе с трекзаком. А тут, представляете, двойные нагрузки. Теперь уж вовсе не в плане туристических впечатлений, а реально жизнь спасать приходится. Нести её на плечах невозможно. Но вид туристки такой измученной был просто хоть плачь. И как в фильмах про войну, «Бросьте меня, со мной вам не дойти, я сама не могу». Пришлось отдать ей стимулятор. «Настя, не буду тебя уговаривать поискать силы, которых у тебя и так нет», сказала ей мой друг. «Сделаем по-другому. Я дам тебе стимулятор. Мне его из Южной Америки контрабандой привезли в прошлом году. Берег для себя, но ситуация совсем критическая. Всю группу можем похоронить под лавиной». Да и осталось всего две капсулы. Чего беречь? Расскажу подробно, как он будет работать. Действует стимулятор непостоянно, силы выдает порциями. Ты почувствуешь, как будто в тебя ее заливают через кожу на щеках, затылке, шее и вдоль позвоночника. Тело начинает пощипывать горячими мурашками. Длится это ощущение 3-5 секунд, и при этом очень радостно, но могут непроизвольно закапать слезы. Пока она находится в движении, ничего ощутить невозможно. Поэтому через каждые 500 шагов останавливайся на ночьной сжигать очередную порцию стимулятора. Сжигается он и начинает действовать при глубоком дыханье. Остановись, повернись спиной к солнцу, выдохни и закрой глаза. Не дыши. 4-5 секунд считай про себя. На глубоком медленном вдохе резко открой глаза и посмотри сначала на горизонт. А потом продолжая вдох, поднимай глаза на небо над собой. Осмотрись вокруг. Повтори такие дыхательные упражнения 3-4 раза. С каждым вдохом будет сгорать очередная порция стимулятора. Ты будешь чувствовать, как сила заливается в тебя. Не сжигай сразу много препарата. Иди долго. Расчитай всё правильно. Пройди 500 м и снова остановись, чтобы повторить дыхание. Ранно утром послушно Настя выполнила все инструкции. Запила капсулу со стаканом горячего сладкого чая и отправилась вместе со всеми. Первые километры шла в центре группы, потом стала пробегать 500-700 м и дышать в сторонке, ожидая, пока остальные догонят. Самое смешное, что рюкзак она никому в этот раз не отдавала. Так до базы и добежала. А в долину действительно сошла лавина. Оставшуюся у человека прекрасную капсулу за 300 баксов пытался выкупить Егор, приятель Насти, но стимулятор мог ещё пригодиться, да и продавать Оскар Бинку за такие деньги, мой друг, не решался. Хотя теперь понятно, что покупал Егор не капсулу, а веру. Может, было спокойно отдавать её только вместе с инструкциями по сжиганию. когда обычная аскорбиновая кислота подействоу бы и на Егора, и на Настю. Многолетние исследования, применение медицинских препаратов доказали, что пик действия нового лекарства приходится на первые 3 года. Как раз тот срок, когда держится вера в чудодейственность нового средства. Потом накапливаются отрицательные отзывы, которые неизбежно появляются даже у самого безобидного сахара, и вера пропадает. Отсутствие веры – это признак бессилия в человеке. Неважно, во что верить, в Библии сказано «по уверии вашей да будет вам». Значит, что во что веришь, то и получаешь. Настя поверила в волшебное и стимулирующее действие капсулы из Южной Америки и получила, по вере, силы дойти в экстремальные ситуации. Вспомните папку Харчагина. не очень похожего на него, по ве rer мексиканцы из одноимённого рассказа Джека Лондона. Вера горела в них словно сталь в домне. Из этого огня и силы. Нет веры нет сил. Но вот в чём секрет. Когда ерешь в антибиотики и ждёшь от него сил поправиться, он не будет помогать при уроках по алгебре. И стимуляторов в горах рассчитан только на один переход. Дальше уже нет веры. Сгорело при дыхании. Горело и ярко, освещая дорогу, но недолго. Лекарства и стимуляторы – довольно примитивные источники веры. Чуть более сложные, потому долго действующие амулеты и обереги. Следующие по значимости – слова. Затем мысли-образы. И, наконец, чувства знания. Чтобы не путаться в значениях, примите такое разграничение между словами и мысли-образами. Когда вера приходит от слушания или прочтения это слова. Как только вы сами оказываетесь в роли учителя и несёте веру слушцем или читателем это мысли и образы. Чувство знания всегда мистический опыт общения с невидимым миром. Это большие и силы. Писать про них можно, но большого смысла не имеет. Так же как не имеет смысла человеку пересилившему свою природную лень начавшему делать утреннюю зарядку, читать расписание занятий для мастера спорта по лёгкой или тяжёлой атлетике. Наступит время, появится тренер, накопится силёнки, вот тогда и смысл появится. Мыслеобразная вера и чувство знания это признаки длительной внутренней работы, творческого созерцания и осознанного страдания. Не случайно под одеждой веры чаще всего мы наблюдаем в общинах, монастырях, скитах, в спортивных или военизированных организациях. Там, где есть опытные наставники, всегда проще совершенствоваться. Что касается лечения телесных недугов, в больнице и поликлинике как раз призвано быть местами веры. Пусть примитивной в лекарства, но человеку ослабленному начинать нужно именно с этого. Болезнь отбирает силы физически, одновременно отнимая силы душевные. Вера при этом слабеет. Врач обязан поддержать веру больного человека в такой момент. Чем проще будет вера, тем легче она усвоится. Очевидно, давая больному лекарство, необходимо рассказать о чудесных свойствах препарата. Обязательно обратите внимание на длительность приёма на сочетание его с водой. Рассказать про питание также крайне важно с точки зрения получения радости от пищи. Врач во время консультации превращается в учителя. Его слова становятся мыслями, образами и оказывают мощное влияние на душу пациента. Помните про важный закон: не разрушайте храм, пока не построят новый. Это значит, не навязывайте своему пациенту новой веры, даже той, которой придерживаетесь сами. Ко мне вера пришла после смерти Марии Никитичной Ерховой. Это событие зародилось осенью 1988 года. В пространственном отношении оно связано с Третьей городской больницей и Никольским храмом. Его начали восстанавливать одним из первых в Москве. Настоятелем служил отец Владимир. Когда он впервые пришёл в реабилитационное отделение на исповедь к моей пациентке, казалось, что его самого нужно было срочно лечить. Такой он был худой и бледный. Священники в то время вели подвижнический образ жизни, строго соблюдали пост, службу проводили по монашескому правилу. Вера очень сильно горела в них.